До сих пор мы не встретили на ней признаков цивилизованной жизни. Для нас это хорошо. Что касается наших ресурсов, на Асгарде есть немного домашних животных. Их необходимо сохранять и разводить. Еще больше у нас полезных растений, как в гидропоническом саду корабля, так и в семенах, У нас есть ограниченный, но достаточный запас инструментов. И самое главное, библиотека корабля содержит в себе достаточно полную информацию о нашей культуре. Важно то, что мы сами являемся носителями определенных навыков и традиций. Мистер Уолтер, да, мистер Хорнсби, вы хотите сказать, что вы нас... «Здесь оставите?» Уолтер холодно посмотрел на него. «Нет, никого здесь не оставят, как вы говорите. Вы можете оставаться на корабле, и к вам будут относиться как к гостю, пока Асгард и вы сами живы. Или пока Асгард не достигнет места, указанного в билете» если, конечно, он вообще когда-либо его достигнет. Нет, просто сейчас я пытаюсь обсудить с вами то, что давно уже перестало быть тайной. Корабль заблудился. Собравшиеся испуганно зароптали. Они знали об этом, но до настоящего момента не слышали официального подтверждения. Заявление же ответственного офицера прозвучало как «приговор». Позвольте мне осветить юридический аспект, продолжил мистер Уолтер. Пока корабль находился в космосе, вы, пассажиры, должны были подчиняться власти капитана, как гласит закон, а через него вы были подчинены мне и другим офицерам корабля. Теперь мы совершили посадку. Вы можете покинуть корабль или остаться. Это... «Незапланированная остановка, но если корабль когда-либо покинет планету, вы сможете вернуться на него и снова стать пассажирами. За это я ручаюсь, Но я прямо заявляю, что в настоящий момент у меня нет никакой надежды на то, что мы когда-либо сможем покинуть эту планету. Поэтому я и говорил о колонизации. Мы заблудились». У дверей салона раздался истерический женский визг, прерываемый несвязными словами «Домой! Я хочу домой! Отвезите меня!» «Дюмон! Фланеган!» -э — приказал Уолтер. «Отведите ее к врачу!» Он продолжал говорить, как будто бы ничего не случилось. Корабль и экипаж корабля, согласно своим законным обязанностям, окажут всевозможную помощь любому, кто пожелает обосноваться в колонии. Лично я думаю, что... Его перебил грубый голос. «Зачем говорить о законе? Здесь нет закона!» Уолтер даже не повысил голоса. «Есть закон!» «Пока корабль цел...» «Закон есть, и неважно, сколько световых лет отделяют нас от дома. И хотя я не имею власти над теми из вас, кто пожелает покинуть корабль, я настоятельно рекомендую, как только вы сойдете на сушу, первым делом организуйте городское собрание, изберите руководителей и создайте конституционное правительство, иначе вы вряд ли выживете». «Мистер Уолтер» да миссис дейглер очевидно сейчас не время для взаимных обвинений очевидно дейглер изобразила на своем лице улыбку поэтому не стану этого делать хотя и могла бы но у меня есть некоторое профессиональные знания об экономике колонизации хорошо мы используем ваши знания вы дадите мне закончить, Для поддержания колонии без связи с ее базой, прежде всего, необходимо сделать ее достаточно большой. Статистика показывает, что маленькая колония редко выживает. Это все равно, что играть в кости, не имея достаточно денег. Три неудачных броска и вы банкрот. Но совершенно очевидно, что нас гораздо меньше оптимального минимума. Фактически... — Это все, чем мы располагаем, миссис Дейглер. — Я понимаю это. Я не витаю в облаках. Я хочу лишь знать, можем ли мы рассчитывать и на экипаж. — Нет, — ответил мистер Уолтер, — это невозможно. Корабль не будет оставлен, пока есть люди, которые могут его обслуживать». Всегда есть надежда, какая бы маленькая она ни была, что мы сможем вернуться домой. Возможно, нас отыщет имперский наблюдательный корабль. Это не совсем то, о чем я спрашивала. Я уже поняла, что вы не позволите членам экипажа уйти жить в колонию. Но можем ли мы рассчитывать на их помощь? У нас всего шесть женщин, которые, вероятно, смогут продолжить человеческий род, это значит, что следующее поколение нашей новой расы будет значительно меньше. Такая колония по статистике угаснет, если все мы не будем работать по 10 часов в сутки весь остаток жизни, только для того, чтобы дать нашим детям немного больше шансов на выживание. Я не возражаю против этого, но для того, чтобы обеспечить «Нашим детям эти шансы. Необходимы усилия всех. Поможет ли нам экипаж?» «Думаю, что вы вполне можете на это рассчитывать», — тихо ответил мистер Уолтер. «Хорошо». Ее перебил маленький мужчина с красным лицом, которого Макс не знал. «Ничего хорошего!» Я подам в суд на компанию. Я подам в суд на каждого офицера корабля в отдельности. Я...» Макс увидел, как к нему подскочил Сэм, и скандалист мгновенно утих. «Отведите его к врачу», — устало проговорил мистер Уолтер. «Он может подать на нас в суд завтра. Собрание закончено». Макс направился в свою комнату. Элдрид догнала его. «Макс, я хочу поговорить с вами». «Хорошо». Он повернулся, собираясь вернуться в салон. «Нет, я хочу поговорить с вами наедине. Пойдемте в вашу каюту». «Угу. Миссис Дюмон будет вне себя. А потом расскажет мистеру Уолтеру». «Хм, нашли, о чем беспокоиться. Эти глупые правила больше не действуют». «Разве вы не слышали, что говорил мистер Уолтер?» «Это вы не слышали». Он твердо взял ее за руку и повел в салон. Они натолкнулись на мистера и миссис Дейглер, которые выходили из дверей. «Вы заняты, Макс?» — спросил мистер Дейглер. «Да», — ответила за него Элдрид. «Нет», — возразил Макс. «Хм, пожалуй, вам надо проголосовать». «Я бы хотел задать Максу несколько вопросов». «Я не против, если вы пойдете с нами, Элдрид. Простите нам наше вмешательство». Она пожала плечами. «Ну хорошо, может быть, вы с ним справитесь. Я не могу». Они пошли в каюту Дейглеров, которая была больше и роскошнее, чем комната Макса. Там было целых два стула».